Глава 4. Я никогда не превышала разрешённой скорости, но байк может дать больше. Вой сиренно гонял, и я понимала, что вот сейчас я либо вернусь домой, либо всё же изменю свою судьбу. Мгновенно в кровь ударил адреналин. Я выжила ручку скорости на полную мощность. Мотор взревел, и я понеслась такой бешеной скоростью, что стало немного страшно, но азарт пересилил страх. Меня нагоняли два мотоцикла патрульных. У них тоже мощные байки, но у меня была фора в расстоянии, а это примерно километр между нами. Если мне не изменяет память, нужный поворот уже скоро. Внимательно отслеживала столбики с километражом, точно помня, между какими мне надо свернуть. И едва мелькнул тот, который должен был быть перед нужным, я сбросила скорость и влетела в поворот. Впереди была обычная дорога, без асфальтового покрытия, поэтому ехать на большой скорости бы и не получилось. Меня нагоняли, но впереди ничего не было. Мелькнул знак запрета въезда, и ещё один, и ещё. Я уже была готова остановиться, как вспомнила про амулет. А если я просто не вижу вход? На ходу, не останавливаясь, я одним движением срываю амулет, и прижимаю его к ручке мотоцикла до боли, ожидая чуда — появление входа в закрытый город. Но чуда не случилось. Патруль меня обогнал и заставил остановиться. «Снимите шлем». Патрульные держали руки на кобурах пистолетов. «Еще пристрелят сгоряча». Вздохнула я и, отстегнув ремешок шлема, сняла шлем. «Леди». Руки с пистолетов они убрали и, быстро достав планшет, навели его на меня. «Леди Маринетт, почему вы путешествуете без сопровождения?» «И почему свернули сюда?» «Мне 21 год. Хочу и путешествую одна», — буркнула я. «Свернула, потому что испугалась и не хочу домой. Вам придётся проследовать с нами. Мы задерживаем вас до появления опекуна, вашей матери». «Ну, не торопитесь, господа». Раздался ещё один голос, и мы дружно повернули головы к говорившему. Это был мужчина, одетый как типичный ковбой из прошлого и сидящий на лошади. Он приподнял шляпу в знак приветствия. На его кожаном жилете мелькнула звезда шерифа. «Леди случайно попала сюда. Не собиралась нарушать. Внезапно заступился за меня патрульный офицер». «Случайно ли?» Хитро прищурился ковбой. Нет ли у леди пригласительного? Сойдёт любой. Ремарка, билет на концерт, может, карта? И тут до меня дошло. Меня увидели и встречают. Просто так в город не попасть. Вот это сойдёт? Я достала из кармашка рекламный лист, приглашение на работу в музей. Подошла ближе и протянула шерифу. Тот глянул, но явно этого было мало. Это отразилось в его взгляде. «И вот это», — подумав, протянула ему карту. «А вот и билет на вход», — он кивнул мне, возвращая обе бумаги. «Добро пожаловать, леди», — развернул лошадь и поехал. Патрульные посмотрели на меня странными, неприязненными взглядами и, откатив байки, завели их, уезжая. Я, заведя свой, поехала за шерифом, Внезапно на меня нахлынули сомнения. Я сейчас оборвала все пути назад, а ведь там меня ждёт полная неизвестность. Шериф пришпорил коня, а я вывернула ручку, увеличивая скорость, и на полном ходу пересекла радужную стену, появившуюся внезапно и из ниоткуда. И мы из пустыни, где росли только какие-то колючие кустарники, оказались во вполне современном городе. Асфальт, брусчатые пешеходные дорожки, дома, 3 и 5 этажей. Миленько. Дорога была вполне оживлённой. Соседствовали современные автомобили и ретро, а также кони и даже упряжки с ними. Такое интересное смешение пох. Мой проводник свернул на боковую улицу, останавливаясь возле здания полиции, соскочил с коня, привязывая его к перилам. Повернулся, смотря на меня. Я, заглушив мотор, подкатила к стоянке и остановила байк. Слезла, взяла бутылку с водой из багажного отсека, сняла шлем и с жадностью отпила. Остатки вылила на ладонь и умылась. Вытерла лицо салфеткой и только тогда пошла к нему. И как же такая милая девушка смогла так долго прятать свой дар? Он внимательно рассматривал меня. «А, «Случайно?» — попыталась пошутить я. «Конечно!» — кивнул он и пошёл в полицейское управление, а я за ним. Мы вошли внутрь и под удивлённые взгляды чисто мужского коллектива прошли в кабинет шефа. Он сел за стол и посмотрел на меня. «Присаживайтесь!» — подождав, когда я присяду, уточнил. «Я могу взглянуть ещё раз на карту? Про приглашение на работу я понял. Сообщу в музей». «А пока они едут, хочу услышать небольшой рассказ о вас, прежде чем выдам вам разрешение находиться и работать здесь». Я положила ему на стол карту. Он придвинул ближе, одновременно набирая другой рукой номер на телефонном аппарате. «Кертес, ты, кажется, искал администратора?» «Да, есть кандидатура. Если ещё нужно, приезжай». Положил трубку и развернул карту, поднимая её вверх. Рассматривая на свет. Хм, давно я не встречала этого знака. А кто вам дал эту карту? Отец. Решила не таить. Да я, в общем-то, не могу врать. Да, слегка схитрить или сделать вид, что не поняла. Но этот номер проходил только с маман. Разберёмся. Так как вы здесь оказались? Это не интересная история моей личной жизни. Нахмурилась я. Просто нашла сначала рекламку, а затем послание от отца. «Могу я увидеть ваши документы?» Он почему-то не стал настаивать на подробностях. «Настоящие, конечно, если есть. Только свидетельство о рождении. Достала из рюкзака найденный мной документ». «Этого вполне достаточно». Он снова посмотрел лист на свет. «Сейчас сделаю вам документы». Он нажал кнопку на коммутаторе. «Сэлк, ты на месте?» «Документы для леди», — он кивнул. «Дождёмся мистера Киртеса, он возьмёт обязательства по вам. А пока прочтите правила магического мира. Их немного, но всё же». Придвинул мне брошюрку, лежавшую на столе. Я взяла её в руки. «Что не так со знаком на карте?» «Это несущественно, но для вас даёт возможность находиться не только в городе, но и абсолютно везде, куда есть вход для одарённых магией. Как понять мир? Может, область? Штат? А вы любопытны и даже не испуганы. Он одобрительно кивнул, расположился удобнее в кресле. Потому что это место не ограничено одним городом, а есть целый мир, планета, параллельно находящаяся с Землёй в одной точке. То место, в которое мы вошли, — это вход. «Доступен он только с таким вот документом». Он кивнул на карту, а я забрала её со стола. «Не понимаю». «Это вы поймёте, прочитав всё, что вам дадут для обучения». «А куда деваются те люди, которых ссылают за наличие магических способностей?» Решила спросить напрямую. «А вдруг он знает отца и мою настоящую мать?» «В моей картотеке нет жителей с такими именами. Если вы о родителях». Мы записываем и те, с которыми они приходят, и их настоящие, если они есть. Но наша сторона велика, и с землёй у нас заключён мир. Всех магически одарённых переправляют в столицу, если, конечно, они не лгут. Вы о том, что, возможно, не всех?» Побледнела я. Мне только обмороков не хватало. Он вскочил, включил вентилятор, направив его на меня, и, налив стакан воды, подал мне его не склонна к обморочным состояниям, но от притока воздуха мне стало легче. Я записал имена ваших родителей и подам запрос в центральное управление. Ответ, конечно, будет не быстрым но если они здесь, то он обязательно будет. Было бы хорошо. В дверь постучали, и в неё вошёл мужчина. Окинув меня знакомым хищным взглядом, он лучезарно улыбнулся видимо, посчитав, что я тут же расплыву с счастливой лужицей. «Ваши документы», — протянул он мне кусок пластика с моей фотографией и данными. «Спасибо», — осадила его взглядом. «Знаю таких вот типов, встречала пару раз. Считают себя неотразимыми, и оно так и есть, и пожинают урожай леди, павших к их ногам. Но я очень предвзято ко всем мужчинам отношусь, и такие манёвры меня только отталкивают кашлянул шериф, скрывая улыбку. Улыбка исчезла, сменившись удивлением в глазах. Он отдал пластик и скрылся за дверью. «Телефон есть?» — я кивнула. «Запиши мой номер. Если что, сразу звони. Амулет верни на шею. Он здесь тоже нужен. Не скрывать магию, а сообщать всем, кто ты. Как знак отличия». «А кто я?» — достав свой простенький смартфон, Я записала номер шерифа Стивенсона. «Ты соискательница должности при музее». Странно, вывернулся он. «Записала? Посиди в коридоре, твоё начальство идёт». Я встала, открыла дверь, наткнулась взглядом на человека, спешащего в эту сторону. Пожилой мужчина держал в руках трость и соломенную шляпу. Лихо закрученные седые усы и старинный сюртук напоминали мне что-то из портретной галереи в библиотеке. Я вышла и сдвинулась в сторону, пропуская мужчину. «Леди!» — он склонил голову и заскочил в кабинет. «Где он?» — воскликнул он, закрывая дверь.